Глава сорок первая. Летний бал. Двадцать один пятьдесят семь. Пиппа отодвинула Кэти в сторону и опустилась на диван. «Ну и вечерок. Что тебе нужно? Ты не сядешь? Постою». «Вот», — сказала Пиппа, — «у меня для тебя кое-что есть». Она открыла сумочку с бахромой и извлекла из нее носовой платок. Осторожно, слой за слоем, развернула. «Это ведь твое?» Кэти, вместо того, чтобы подойти ближе, отодвинулась к столу, включила настольную лампу и моргнула от внезапно хлынувшего света. «Я не кусаюсь», — сказала Пиппа. «Иди сюда». Она вытянула руку. На ладони ясно виднелось опаловое кольцо. «Это ведь твое?» «Где ты его нашла?» «А ты не знаешь?» «В квартире, где ты встречалась с моим мужем. Прямо на раковине в ванной. Легкомысленно, дорогая. Наверное, думала, что никто ни о чем не узнает?» Кэти оглядела кольцо, но забирать его не стала. «Ты давно в курсе. Что у него роман? Уже какое-то время, но поняла, что это ты, только когда увидела кольцо». Пиппа надела его на палец. Оно добралось только до первой костяшки и застряло. «Это ведь у тебя точёные пальчики». «Что скажешь?» «Он говорил, какие у тебя изящные руки». «Чего ты от меня хочешь?» «Извинений?» Пиппа подняла голову и нахмурилась. «Зачем? Тебе разве стыдно?» Не особенно». «Тогда какой смысл извиняться?» Пиппа подалась на диване вперед и бросила кольцо на стол ближе к Кэти. Оно крутанулось пару раз и замерло. «Да хоть бы было стыдно. Разве это что-то меняет?» «Нет. Так что можешь оставить извинения при себе». Кэти отошла еще на два шага, теперь между ними был стол. Пиппа улыбнулась. «Тебе в моем обществе неловко?» «Чего ты хочешь, Пиппа?» Между мной и Чарльзом все кончено. Мы расстались, когда ты была в больнице. Он сказал, что оставить тебя не может. Ты победила. Я жалкая любовница, ты победившая жена. Что еще тебе нужно? Ты его любишь? Говорю же, все кончено. Пиппа улыбнулась. Но любовь иногда остается, разве нет? Мне это хорошо известно. Он попросил развод. А я все равно цеплялась за брак. Вот оно, ключевое слово. Брак. Я хотела не Чарльза как такового. Просто боялась разрушить наше маленькое гнездышко. Говори прямо, чего ты хочешь, Пиппа. Пришла извиниться. Пиппа поднялась с дивана, и Кэти отодвинулась еще дальше. За что? За письма. «Так это ты?» «Нет, не я. Но их писали из-за меня, и я чувствую себя виноватой». «Не очень понимаю». Пиппа вздохнула. «Я попросила Чарльза куда-нибудь уехать. Он перебрался в эту свою квартиру. Он тебе не сказал?» Кэти покачала головой. «Мы стараемся соблюсти приличие». Делаем вид, что все в порядке, а сами думаем, как быть дальше. Сошлись на том, что если у каждого будет свое пространство, будет легче разобраться. Но для всех остальных мы остаемся парой. Типа того. А при чем тут письма? У меня был разговор с сыновьями. Сказала им, что Чарльз съезжает и объяснила почему. Все рассказала, о тебе и их отце. Думала, держать это от них в секрете, но ведь все равно узнают. И представь себе, огорчился и расстроился только один из них. Другому все было давно известно. Несчастный Бенни, как я сама не догадалась. Он очень хотел сообщить мне о вашем романе, но не лично, а то возьму и застрелю гонца. Надеялся, если на тебя надавить, ты расскажешь мне сама». Кэти обошла стол, села и сразу как-то сникла. Это был Бенни. Мне так не хотелось, чтобы они узнали. А получилось... Я думала, Джемма. не рассказал, что требовал от тебя все выложить на чистоту. Так ведь? Выложить на чистоту. Но ты его не послушалась, и он дал тебе срок. Господи, он просто в ярости. Настолько, что заляпал краской машину Чарльза, а тебе порезал шины. Детишки, да? Я пока Чарльзу не сказала. Предоставляю это тебе, если захочешь. Если расскажу я, это будет как кнут. Может, у тебя получится как-то помягче сказать, что сын его ненавидит. Пиппа подошла к окну. Чарльзу дальше будет еще хуже. Возможно, и тебе тоже. Куда уж хуже. Пиппа сложила руки на груди. Здесь сейчас полиция. По счастливому стечению обстоятельств, те, кто решил поплескаться в озере, нашли крикетную биту. Ту самую, которой убили Джерри юхала Ту самую, что ты выбросила в окно. Что? Откуда ты знаешь? Тебя видел Отис Блейк. Есть еще кое-что интересное. Даже если предмет побывал в воде, отпечатки пальцев остаются. Так что полиция наверняка найдет там твои. Я ничего, Джерри, не сделала, клянусь. Вошла в кабинет, увидела биту и испугалась. Выбросила ее в окно, потому что... Ну, говори, зачем прятать, если это не твоих рук дело? Говорю же, испугалась. Мозги заклинило. Пиппа улыбнулась. «Давай угадаю». «Кстати, что ты с Джерри ничего не сделала, верю». Тогда причина избавиться от улики одна. Защитить любимого человека. Кэти застонала, покачала головой. «Мы обе знаем, кто это, верно, дорогая?» Я уже была в полиции и все им рассказала. Могу сказать и тебе. Чарльз так обойтись с Джерри просто не мог. Очень мило, что ты так считаешь. Он будет тронут, что ты решила его защитить. Но спроси себя, мисс Лейн, будет ли Чарльз защищать тебя?